Глава 8 Проснулся реган рано, солнце едва успело показаться над верхушками деревьев парка. Рыцарь быстро умылся, снова подивившись про себя, сколько полезного придумали в этом странном мире. Надо же, ручку потянешь, вода течет, хоть горячая, хоть холодная. Мойся, не хочу. Не надо таскать в чан из колодца и греть, как делают даже в самых богатых домах Гондора. За вчерашний день он узнал столько нового, что оставалось только изумляться. Однако старался не показывать своего удивления. Японцы очень доброжелательно приняли брата из другого мира, но их обычаи привели Ригаана в состояние полного изумления. Слишком все церемонно, стилизован, ритуал на ритуале. Каждое слово имеет несколько оттенков, и понять их в полной мере могут только выросшие в стране восходящего солнца, как называли свою родину «желтокожие братья». Видимо, обычаи народа накладывают свой отпечаток даже на воинов пути. Тибетцы казались куда более живыми, напоминали даже наставников гондорской обители. Разве что внешность странная, а ведут себя точно так же. Ни на один вопрос прямо не отвечают, сплошные притчи до да загадки. Ломай себе потом голову над тем, что же имел в виду хитрый старик» но это все равно много привычнее, чем постоянные поклоны и непонятные поступки японцев. Еще одно стало неприятным сюрпризом для Ригана. Местное братство, как оказалось, сохранило куда больше знаний, чем братство Средиземья. Всего-то 600 с чем-то лет прошло с момента ухода повелителя Латана, а столько всего забыто, что слов нет. Взять хотя бы переходы по нитям. Ведь умели же когда-то, еще лет 300 назад умели. А потом разучились. Как? Почему? Да и иные свойства олеанов не использовали. Владение оружием. Рыцарь досадливо покраснел. Посмотрел вчера на тренировки местных, едва плохо не стало. Самый лучший мастер меча Средиземья рядом не стоял с японцами. Обидно на сгул побери. Да нельзя обидно. Но сами виноваты. Местный великий магистр пообещал послать с ним в Кветларианскую обитель несколько опытных наставников, передать сокровенные тайны лучшим рыцарям. Что на это можно было сказать? А только низко поклониться в благодарность. Выйдя на тренировочную площадку, Ригаан поздоровался с невозмутимым великим магистром, обнажился до пояса и принялся разминаться привычным образом. Краем глаза он наблюдал, как пятеро наставников гоняют Елену с сестрой. Наверное, с сестрой. Слишком уж похоже. Девушки, на удивление, хорошо владели оружием, но все равно часто ошибались. Никогда не думал, что навыки владения холодным оружием можно вложить человеку прямо в мозг, как сделал с сестрами повелитель Эрик. Но этого явно недостаточно. Потому, видимо, девушек так безжалостно и гоняют. Рыцарь поежился, представив себе на их месте. Протыкают бедных насквозь, рубят безжалости только кровь во все стороны брызжет. А живы? Раны мгновенно заживают, даже самые страшные. Еще одно утерянное братством умение. Редкостно полезное умение. Понятно теперь, почему Елена на следующий день после Дааля драться могла. Вот ведь гадство-то. Лена сама досадливо поглядывала на разминающегося рыцаря. Неприятно видеть последствия собственной глупости, да никуда не денешься. А тут еще и воспоминания о проведенной с ним ночи не давали покоя. Ну на что она соблазнилась? Красив? Да, красив. Силен, мужественен. Но все равно ничего особенного. Не Ни один он такой. Как наваждение какое-то. Может, это опять же последствия да аль? Тебецы ведь говорили о том, что может возникнуть непреодолимая похоть. Наверное, именно это и произошло. По крайней мере, у нее иного объяснения не было. Прыгнула в постель к Ригаану, как последняя шлюха. Вспоминать стыдно. Больше такого не повторится. Вечером предстояло крайне неприятное дело. Настолько неприятное, что Лене заранее было не по себе. Сенсей все-таки настоял на том, чтобы она испытала на практике искусство пыток. «Сказал, что пока ученица не разговорит двух человек, спать не пойдет, пусть это хоть 10 дней займет». Она умоляла избавить ее от такого кошмара. Сообщила о полученном вчера от мистера Гарвельта умении считывать ментал, но наставник остался неумолим. «Надо. И все тебе, хоть ты лопни». «Для чего надо?» Лена снова пропустила удар, едва не плача от обиды и злости. «Ну и что прикажете делать?» Она не представляла себе, что вот так запросто подойдет к беззащитному связанному человеку и начнет его или ее пытать. Кого хоть подсунут-то? Не дай бог Юкио. Жалко ведь девочку. А другого кого? Что, не жалко? Жалко. А что дальше? Ведь, похоже, придется эти пытки и самой испытывать. На своей собственной шкуре. Сенсей намекал на это, сволочь старая. Неужели ей не хватает боли для понимания чего-то там? Японец только иронично улыбнулся в ответ на возмущение Лены и посоветовал подойти к какой-то фумико, занимавшейся в последние дни Даяны. Другого, мол, такого мастера поискать еще. Это что же получается, самой идти и просить, чтобы ее пытали? Бр! Тряхнув головой, Лена попыталась избавиться от неприятных мыслей. Все равно никуда не деться. Понимала умом необходимость подобного испытания. Только вот тошно от этого понимания было, да, не менее. А днём предстоят встречи с тремя живущими в Москве и Питере людьми древней крови. Тоже еще неизвестно, что выйдет. Скорее всего, посмотрят на нее, как на сумасшедшую. Придется демонстрировать кое-что. Вчера палач вложил в ее память столько всего, что мысли до сих пор путались. Первым делом Лена считала из ментала информацию о происходящем на Земле и сразу поняла, что Гарвельд полностью прав. Большинство людей родного мира казались серыми, тусклыми тенями, не поднимающимися над животными желаниями. Что ж, раз все оказалось завязанным на нее, то она свой долг исполнит, никуда не денется. Первым делом следовало разобраться с темными, обнаглевшими до последней степени. Слишком многое сволочи себе позволять стали. Вопрос в другом. Каким образом это сделать? Для начала стоит, пожалуй, подготовить с десяток боевых заклятий помощнее и держать их на готове, причем заклятий уровня недоступного никому, кроме мастеров равновесия. Да и без охраны никуда выходить не следует. Халтан тоже постоянно носить придется, а то мало ли чего господа иерархи удумают. Фантазии на пакости им не занимать. Настя отмахивалась от наставников, ощущая какой-то злой азарт. Как ни странно, но все происходящее постепенно начинало ей нравиться. Да, многое бесило до слез, но, честное слово, молодость и полное владение телом того стоили. Даже большего стоили. Она видела сердитые взгляды, бросаемые дочерью на высокого, симпатичного мужчину, и посмеивалась про себя. «Дура ты, Ленка, дура». Обиделась на парня из-за того, что он от тебя шарахнулся, про вампиров узнав? А что он еще мог сделать, если у них там с этими вампирами война? Да ничего, понимать надо. Он на дочь с тоской поглядывает. Понравилось, видно, здорово. Да чего же хорош слов нет. Дух перехватывает, когда смотришь. Мышцы так и играют, жгутами свиваются». С возвращенной молодостью опять обострились и всякие разные желания, которые до этого уже вроде бы отошли на второй, а то и третий план. Однако она от этой перемены огорчения не испытывала, совсем даже наоборот. «Смотри, Ленка, кули не хочешь, так твоя мама сама этим реганом займется. Давно никто так не нравился». Нет, отбивать у дочери-ухажера Настя вовсе не собиралась. Но если дочь по недомыслию отказывается от него – то грех не подхватить такого симпатягу. Чего ж добру зазря пропадать-то? На память пришло произошедшее перед тренировкой, и Настя захихикала, не обратив ни малейшего внимания на очередную рану. Привыкла к боли. Она едва дождалась утра, сразу побежала к Машке в комнату. Интересно ведь посмотреть на помолодевшую подругу. Какой она стала? Настук открыла плотного сложения веснушчатая девушка с до нельзя растерянной физиономией, Лет 18 на вид, никак не больше. «Привет, Маш», — расхохоталась Настя. «Теперь поверила?» «Как тут не поверишь, когда вон оно?» — проворчала та, гладив себя руками. «Ну, Настя, дела». «А ты как думала?» «Даль бы тебе еще пройти, но не надо, наверное, больно слишком». Оглянувшись, Настя увидела ковыляющую куда-то вампиршу, узнав в ней одну из горничных дочери. «Доброе утро, Даяна!» — вспомнила имя красавицы Мулатки, сейчас выглядевшей на удивление отвратительно. «Вы не могли бы принести нам кофе?» «Простите, госпожа!» — та пошатнулась, схватившись за стенку. «Я после ночи пыток. Простите, но я на ногах не стою». «После пыток?» — ужаснулась Настя. «Да кто ж это вас так, за что?» «Я заслужила, госпожа», — глухо пробормотала мертвенно-бледная Даяна. «Я все заслужила. все правильно, все справедливо. Ей было так же больно». «Кому?» «Я потом вам расскажу, госпожа. Простите». Даяна едва не упала. Настя с Машей бросились к ней и поддержали. «Может, вам помочь дойти до покоев?» «Не надо. Я дойду. Немного отдохну и дойду. Прошу вас, госпожа, не надо никого наказывать. Я сама во всем виновата». Подруги долго смотрели вслед ковыляющие по коридору вампирше «Она что-то про пытки говорила?» Маша повернулась к Насте. «Это что, правда?» «Здесь все возможно», — скривилась та. «Ой, мама, куда ж это я попала?» сумасшедший дом. Видала вчера, как меня мечами рубили?» «Видала. Жуть. Кровище море. Только раны сразу заживали. Готовят нас с Ленкой, ой, к каким серьезным делам». «К каким это?» Глаза у Маша расширились. «Да к разным». Вздохнула Настя, скривившись. «Беда у нас на земле творится. Здешние хотят остановить скотов, задумавших погубить весь мир. А мы помогаем». «Что ж вы сделать-то можете?» «Многое». Настя довольно ехидно ухмыльнулась. «Я теперь и сама колдунья не из последних». С этими словами она поднялась в воздух, немного повисела под потолком и опустилась на пол. Маша смотрела на подругу круглыми глазами, нервно теребя кончик своей косы. Идем кофе попьем, предложила бывшая учительница. Тут до наших с Леной покоев недалеко, там Сатия. Она такой кофе варит, что язык проглотишь от восхищения. А Пелагея Степановна? Точно. Настя хлопнула себя ладонью по лбу. Бедная, наверное, совсем очумела. Она оказалась права. Пухленькая невысокая девушка, в которую превратилась вчерашняя старушка, сидела в своей комнате в полной прострации и недоверчиво смотрела в огромное зеркало. Она то и дело подносила к глазам руки, щипала себя, ощупывала, трясла головой, но ничего не менялось. «Доброе утро, Пелагея Степановна!» Хором поздоровались подруги. «Здравствуйте, деточки!» Автоматически отозвалась та. «Ой, а вы кто?» «Я Настя, а она Маша. Тоже вот молодые снова». «Знать, не сплю я?» Растерянно спросила Пелагия. «Нет, в этом доме еще и не то увидите. Привыкайте, у вас снова вся жизнь впереди. И куда более долгая, чем у человека. Лет триста, как минимум». «Триста?» Повариха ошалела, вытаращилась на Настю. «Ох ты ж боженька. Это кто ж тут хозяином, что такое может? Не сатаналь?» «Нет». Отрицательно покачала головой Анастасия. «Его называют ангелом воздаяния». Он тот, кто устраивает страшный суд. Судья и палач в одном лице. Ангел? Пелагея побледнела, перекрестившись. Уж не тот ли, что в откровении, бледный который? Он самый. Настя поежилась. Он самый. Счастье еще, что не ради суда к нам пришел внучка моя ему нужна. Да на что ж ему дитета? Говорит, смену себе из нее растить станет. Ох ты ж, Господи! Ужаснулась повариха, прикрыв рот ладонью. «Да разве ж ангелы из людей выходят?» «Он не совсем ангел. Он палач. А палачи все когда-то были людьми. Так он мне, по крайней мере, объяснил. Но идемте ко мне, кофе хоть попьем. Мне вот-вот на тренировку бежать опаздывать не хочется. Палкой наставник отходит так, что глаза на лоб полезут». Подруги, присоединившиеся к ним, помолодевшие Пелагеей Степановной, отправились в покое Лены, куда Настя переселилась еще позавчера, благо места хватало с избытком. Веселее как-то вместе с дочерью. Они попросили Сатия принести кофе с пирожными и засели в малой гостиной, даже не подозревая о том, что происходило неподалеку в спальне Лии. В глазах темнело, дыхание прерывалось. Даяна заставляла себя ковылять из последних сил. Физически раны зажили, но пытки, казалось, выпили из нее саму жизнь. Она сама любила и умела пытать, но того, что творила с ней всю ночь в и представить себе не могла никогда. Японка, помимо прочего, исхитряла сделать все настолько унизительно для гордой дочери Крита, что порой стыд и отвращение к себе заглушали даже боль. Одновременно Даяна понимала, что по заслугам. Когда до нее вчера вдруг с какой-то пронзительной ясностью дошло, что Лейн, над которой она так долго измывалась, было не менее больно и стыдно, в голове кретянки как будто что-то взорвалось. Права, Сати, все по заслугам. Перед глазами стояло давно забытое прошлое, настолько далекое, что вампирша никогда и не думала вспоминать о нем. А вот не забылось, никуда не ушло, осталось. И теперь не давала покоя, терзая душу. Да, именно душу. Да я четко ощущала, что душа к ней вернулась. Именно она, наверное, пробудила то, что люди называют совестью, и чего у вампира не может быть в принципе. Но та же Сатия ведь не издевалась над всеми подряд, как она сама. Нет, не издевалась. А почему? Непонятно. Наоборот, помогала кому могла из своих и даже людям. А тоже вампир? С чего же началось ее даяна падение? Помнила ведь, что в бытность свою человеком, да и в первые вампирские десятилетия, была совсем иной. Увы, родитель ей достался такой, что врагу не пожелаешь. Древний египтянин, жестокий до безумия, почитавший жестокость главным достоинством вампира. Он ломал птенца долго, и изощренно, умно, превращая в подобие себе. Поймал Даяну на обиде. Обиден на весь мир, который девушка в глубине сознания считала виноватым в доставшихся на нее долю бедах. И начал медленно подталкивать к мести. Впрочем, нечего все на родителя валить. Сама хороша. Радостно кинулась мстить невиновным. Не давали покоя глаза первой ее жертвы, девушке-рабыне, купленной на ближайшем рабском рынке. Клан Орад, которому тогда принадлежала Даяна, Проживал на Среднем Востоке, где приобрести раба проблемы не составляло. Почему-то в этих глазах стояла жалость. Жалость к мучителю. Да Даяна не помнила, так ли оно было на самом деле, но сходила с ума от стыда. А вскоре, через какую-то сотню лет, быстро умирающие под пытками люди перестали удовлетворять ее возросшую жестокость, и она перешла на самых слабых и молодых вампиров. Причем почему-то обожала издеваться над женщинами, ломая и втаптывая их в грязь, заставляя делать противоестественные вещи. Все они потом входили в свиту даяны пытая других еще более жестоко, чем она сама. С радостным энтузиазмом пытая. В 17 столетии она приняла покровительство клана Арват и прибыла в поместье Арве-Мак-Ардоу, Перебравшегося в Россию лет двести назад, спасаясь от Инквизиции под корень, уничтоживший основные европейские кланы. Там она сразу обратила внимание на редкостно-красивую евреечку, совсем юную, и месяца не исполнилось с того момента, как она стала вампиршей. Конфетка, а не девочка. Да я на тем же вечером вплотную занялась Лей, не торопясь со вкусом. Как ни странно, та не сломалась в первые же дни не пожелала становиться подобной своей мучительнице. Плакала, кричала от боли, покорно выполняла любые приказы, даже самые отвратительные. Кроме одного — самой издеваться над кем-то. Ее упорство привело Даяну в столь дикую ярость, что она начала измысливать совсем уж дикие пытки. Не помогло. Лея оставалась такой же, боящейся всего на свете, умоляла, унижалась, но меняться отказывалась чего только с ней не творили. Увы, все оставалось по-прежнему. Желание сломить Лею постепенно стало для Даяны идеей Фикс. Ее сводило с ума, что какая-то слабенькая вампирша смеет сопротивляться, смеет не становиться жестокой. Она же сама-то стала, ее же сломили. А она куда сильнее этой твари. Значит, обязана добиться своего. Но десятилетие шло за десятилетием, Жизнь Лии превратилась в сущий кошмар, а все оставалось как было. Убийцы ее со временем сумели сделать. Но даже убивала она мгновенно и безболезненно, не желая причинять жертве никаких страданий. Да, Даяна привычно измывалась над ней, Подруги старались еще больше, чувствуя недовольство повелительницы и боясь, что та примется за них самих, что довольно часто случалось. Бесполезно. Ничьи усилия так и не привели к нужному результату. Остановившись перед комнатой, Лида я напоежилась, Проснувшаяся совесть не давала дышать. В горле застрял жесткий горячий комок. Ее всю трясло. Перед внутренним взором стояли наполненные мукой глаза несчастной жертвы. Ведь той тогда пришлось не лучше, чем ей самой прошедшей ночью. Почему такая простая вещь раньше не доходила до неё? Почему? Или доходила, но ей было плевать? Впрочем, похоже, что нет. Родитель ломал птенца не болью, а иными способами. Такого ужаса она сама никогда до сих пор не знала. Представить не могла, каково это, пока на своей шкуре не испытала. Увидев вошедшую в комнату Даяну, нежищаяся в постели, Лея испуганно пискнула и отшатнулась к стене, обреченно смотря на мучительницу. Ее начало трясти от ужаса. Снова будет мучить, даже здесь. «Госпожа запретила». Почти неслышно шептали ее непослушные губы. «Госпожа запретила». «Я не затем», — глухо сказала Даяна, с трудом опускаясь на колени. «Прости меня». «Простить?» Рот Лии растерянно приоткрылся. «Тебя? Мне?» «Я не понимала, что тебе было так же больно и стыдно» как мне сегодня ночью. Прости меня, соку. Ты этого не понимала? Глаза девушки расширились. Она неверяще смотрела на понурую Дайену. Как можно было этого не понимать? Я... Ты да потому и отказывалась, что понимала? Да, я не могла. Слишком хорошо знаю, каково оно. А до меня дошло... «Только вчера», — хрипло выдохнула Даяна. «Знаю, такого не простить, но я все равно прошу прощения». Она чувствовала, что по ее щекам текут слезы. Больше тысячи лет не плакала, а теперь вот плачет. Ле долго смотрела на старого врага и не верила своим глазам. Потом осторожно слезла с кровати, стараясь не потревожить раны, подошла к Даяне, и опустилась рядом с ней на колени погладила по щеке и негромко сказала. «Я прощу, наверное. Потом. Не могу пока. Не могу забыть. Я понимаю». С трудом поднявшись на ноги, Даяна поклонилась лии и поковыляла в свою комнату. Уснула она мгновенно, едва дотронувшись щекой до подушки. Даяна не знала, что за ними наблюдала из-за двери Лена, пришедшая проведать Лею и увидевшая в комнате нежданную гостью. Лена улыбнулась и удовлетворенно кивнула. «Права, Юкио. Во всем права. сумели такие японцы доказать стерви, что нельзя издеваться над другими. Надо же, сумели. Кто бы мог подумать? Но неужели ее на ночь опять уведут? Ведь Даяна уже что-то поняла». «Стоит ли издеваться над ней дальше?» «Трудно сказать. Наставники, наверное, лучше знают». Отвлекшись на воспоминания, Лена снова пропустила удар и не поняла поначалу, что произошло. Мир почему-то закувыркался вокруг. Дикая боль в шее заставила открыть рот в беззвучном крике, но вдохнуть она не смогла. Только стукнувшись лбом о землю осознала, что ей отсекли голову. Однако чьи-то руки мгновенно подхватили отрубленную голову и приставили на место. Прошла добрая минута, прежде чем Лена смогла вдохнуть и отчаянно закашляться, выплевывая сгустки крови. Совсем с ума сошли. «Ты снова думаешь во время боя не о том», — холодно сказал наставник, неодобрительно поглядывая на ученицу. «Поняла, что может произойти в таком случае». Да, наставник. Лена тяжело вздохнула. Наказание определи себе сама. 20 палок, буркнула она, понимая, что меньше мне отделается. Хорошо, получишь их вечером. Попроси любого воина пути, он сделает. На сегодня свободно. Лена мрачно кивнула. Странно, что сразу не наказал. Не похоже на него. Однако, оглянувшись, поняла причину. Неподалеку от тренировочной площадки стояли две неизвестно когда подъехавшие машины. Возле одной застыли высокий худой мужчина и бедно одетая молодая женщина с младенцем на руках, почему-то смотрящая на нее, Лену, с откровенным ужасом. Решив выяснить, в чем дело, она направилась к машинам, однако не успела. Какая-то японка принесла кормить Ирочку. При виде своей ненаглядной малышки Лена мгновенно забыла обо всем. Пристроилась на валуне и дала дочери грудь. Раздеваться не пришлось, так как тренировалась она обнаженной. Наташу весь день терзали мрачные предчувствия. Пусть однокомнатная хрущоба и убогая, зато своя. Никто не выгонит. Кто знает, как все окажется в этом самом поместье, куда их с Костей привезли. Подозрения оправдались в первую же минуту после того, как она вышла из машины. Напротив, по застроенной непонятными приспособлениями площадки, метались две обнаженные и совершенно одинаковые девушки. Каждая держала в руках по два меча и яростно отбивалась ими от наседающих азиатов. Внезапно одна на секунду замешкалась. Мелькнул отблеск солнца на лезвие, и голова девушки отлетела в сторону. Из перерубленной шеи на траву хлынул поток крови. Наташа от ужаса вскрикнула и едва не потеряла сознание. «Господи, да где это?» — Костя согласился работать. «Здесь же людей убивают!» Остановившимся взглядом она смотрела, как азиат прыгнул в сторону, подхватил с травы отсеченную голову, бессильно разевающую рот, и приставил к обрубку шеи. Прошло некоторое время, и убитая девушка начала кашлять. Не поверив своим глазам, Наташа принялась стереть их, однако ничего не изменилось. Когда ожившая пришла в себя, японец принялся сердито отчитывать бедняжку, говоря что-то о наказании. «Это что же, ей голову отрубили, и ее же еще и наказывают?» Однако девушка почему-то согласилась и сказала, что заслуживает двадцати палок. «Бог ты мой». Вскоре, залитая кровью с ног до головы незнакомка, направилась к машинам, и Наташа насторожилась. Однако та не дошла. Кто-то принес ей младенца, и она принялась кормить его грудью. Это кормящая мать такие трюки выделывает. Ужас. Наташа с тоской оглянулась на мужа и только вздохнула. Глаза Кости горели энтузиазмом. Он жадно смотрел на сражающихся на мечах японцев. Мужики. Большие дети. Всё бы им игрушки. «Здравствуйте, Константин Георгиевич» послышался знакомый уже голос мистера Гарвильта. «Наталья Александровна, рад вас обоих видеть. Надеюсь, добрались без проблем?» «Доброе утро, мистер Гарвельт!» Бывший офицер кивнул, продолжая с любопытством коситься на тренирующихся бойцов. Все в порядке. Простите, можно спросить?» «Спрашивайте, конечно». «Я только что видел, как девушки отрубили голову, и голова приросла обратно. Это что, мне почудилось?» «У вас тоже раны заживают мгновенно», — палач пожал плечами. «Преобразование вашего тела я провел еще тогда, когда вы согласились работать на меня. Попробуйте ткнуть себя в руку ножом, сами увидите». Кто-то из японцев подал Косте узкий, странно выглядящий кинжал. Парень немного помедлил. Трудно поверить в такое. Если бы своими глазами не видел, то и не поверил бы. И распоролся себе ладонь. Хлынула кровь, но сразу же прекратила течь. Порез на глазах стянулся в белый шрам, а вскоре исчез и он. Костя глухо выматерился, недоверчиво смотря на совершенно здоровую руку. «Через день-другой вам стоило бы пройти даль, Аль», — посоветовал мистер Гарвильд. «Хоть это и очень болезненный обряд, но он многое дает. Вы видели, как сражались девушки?» «Да, с детства, наверное, обучались». «Нет. еще несколько дней назад ни одна из них не имела никакого понятия о боевых искусствах. Самые обычные русские девушки». Навыки я вложил им прямо в мозг, остальное дал обряд даль. После него человек получает множество возможностей. Но, повторяю, он очень болезненный. Несколько дней назад? Изумился Костя, одновременно понимая, что наниматель вряд ли станет ему лгать, да и после мгновенно зажившей раны готов был поверить уже во всё. Именно так. Гарвельт развел руками, затем обернулся к подошедшему старому японцу. «А вас, уважаемый сенсей, попрошу заняться Константином Георгиевичем лично, но с завтрашнего утра». Тот низко поклонился, затем внимательно осмотрел костью и негромко спросил. «Боевой опыт есть?» «Так точно!» Автоматически привычным образом ответил бывший офицер. Перед этим стариком хотелось вытянуться по стойке смирно. Была в нем какая-то пугающая властность. «Значит, будет проще», — констатировал сенсей. «Вашим сынам тоже следовало бы заняться. В таком возрасте дети очень хорошо усваивают новое. Но это вам с женой решать. Пока, прощаюсь. До встречи». Он снова поклонился и куда-то ушел. «Покои подготовлены». Продолжил Гарвильд. Надеюсь, вам там все понравится, Наталья Александровна. Кстати, он поманил кого-то рукой. Откуда-то из-за деревьев вышла красивая девушка с льняными волосами и сделала книксон. Это ваша личная горничная. Ее зовут Эльза. Зачем нам горничная? возмутилась Наташа. Я не безрука. Как пожелаете. Безразлично ответил мистер Гарвельд. «Но Эльза в вашем распоряжении». «Госпожа», — Эльза низко поклонилась, — «я буду вам полезна. Я хорошо умею обращаться с детьми». Недоверчиво поглядев на нее, Наташа, скрипя зубами, согласилась. «Здесь свои порядки». Ох, и не нравились же ей эти порядки. Только деваться, похоже, некуда. Да и Костя весь горит энтузиазмом. Таким воодушевленным она мужа давно не видела. И что делать? Придется смириться и посмотреть самой, а потом уже принимать окончательное решение. Но кто вы, мистер Гарвильд? спросил Костя. Кто раз способна на такое? Не спешите. Немного грустно улыбнулся тот. Улыбка на бескровных губах смотрелась неестественно. Скоро обо всем узнаете. «Пока я хотел представить вам, главу иерархии, госпожу Елену Сергеевну Станцеву». Мистер Гарвельд помахал кому-то рукой, и девушка, укачивавшая засыпающего младенца, тяжело вздохнула, передала ребенка японке в шелковом кимоно и направилась к ним. Она ничуть не стеснялась своей ноготы, выглядя так, как будто ей это безразлично. Наташа нервно поежилась, представив, что сама разгуливает голышом перед такой толпой мужчин. Со стыда бы сгорела А это даже не краснеет. — Здравствуйте. Незнакомка, подойдя, поклонилась. — Меня мистер Гарвельд представил. Вы, как я понимаю, Константин Георгиевич и Наталья Александровна? — Да, — ответил Костя, старательно отводя взгляд от крупной упругой груди. «После вашей инициации нам предстоит работать вместе. Потому вечером приглашаю вас с женой к себе в гости. Познакомимся поближе. Там все и расскажу. Прошу не пугаться увиденного в нашем доме. Здесь есть немало того, что может удивить». «Хорошо, Елена Сергеевна». Костя кивнул, продолжая смотреть в сторону и чувствуя, что постепенно становится Малиновым. «К 21 вас устроит?» «Вполне». Лена кивнула и повернулась к Гарвельту, безразлично стоящему в стороне. Безразличен-то он безразличен, однако она уловила, что в уголках губ палача прячется легкая ироничная улыбка. Смеется, зараза такая. Почему? Над чем? Над ней? С какой-то стати? Только в этот момент она обратила внимание, что Константин Георгиевич красен, как вареный рак. С чего это он? Взгляд упал на собственную грудь, и тут Лена вспомнила, что обнажена. Проклятие. Это она в таком виде подошла знакомиться с будущим начальником охраны и его женой? Да, Ленка, совсем то очумела. Впрочем, тут не только очумеешь, но и вовсе умом тронешься. Сама покраснев, она поспешно распрощалась, отошла в сторону и попросила первую попавшуюся вампиршу принести халтан. Пора было начинать заниматься сбором людей древней крови. Одевшись, Лена уселась под ближайшим деревом в позе лотоса и погрузилась в ментал. «Хочу также представить вам господина Акутагаву, временно занимающего вашу должность. Мистер Гарвельд показал на подошедшего слева невысокого японца в безукоризненном костюме классического покроя. Такаси. прошу вас завтра ввести Константина Георгиевича в курс дела». «Вы нужны мне в другом месте». «Как прикажете, повелитель?» — поклонился тот. «Искренне рад знакомству, Константин Георгиевич». «Я тоже», — неловко повторил его поклон Костя. «Завтра после тренировки я к вам подойду. Поместье защищено достаточно хорошо, в него проникнуть невозможно даже для покровителей. Главное — обеспечить безопасность во время выходов наших людей в город». Сейчас я, например, буду лично сопровождать Елену Сергеевну. Госпожа еще очень молода и часто упускает из виду, что за ней ведется охота. Например, позавчера она, никого не предупредив, покинула поместье и попала в ловушку, устроенную темной иерархией. Едва спаслась. Надеюсь, это научило госпожу не рисковать, когда не нужно. Понятно? Костя закусил губу. Но я не телохранитель, специального обучения не проходил. «Вашей задачей будет не это, а общая координация действий. Людей пока хватает». С этими словами господина Акутагава попрощался и исчез. Костя не понял даже, куда подевался японец. Буквально растворился в воздухе. Мастер, похоже, серьезный. Откровенно говоря, он несколько сомневался в себе. Справится ли? Слишком в этом доме странно. Да что там, многое просто пугало. Судя по всему, мистер Гарвельт — нечто куда большее, чем человек. Кто способен подарить способность к быстрой регенерации? Человек? Ох, сомнительно. Но дороги назад не было. Костя понимал это четко. Значит, надо встречать будущее с открытым забралом, каким бы оно это будущее ни оказалось. Наташа, несколько пришибленная всем увиденным и услышанным, покорно позволила увести себя в особняк. Собранные дома два чемодана с личными вещами несли рослые охранники, от которых веяло какой-то первобытной жутью. Чем-то они пугали, да они менее. Вскоре семья Старопольцевых оказалась в апартаментах из пяти больших комнат и огромной гостиной. Охранники раскланялись и удалились, оставив новых жильцов в компании свежливо улыбающейся Эльзой. «Господин? Госпожа?» Она поклонилась. Позвольте показать вам, что здесь и для чего предназначено. Костя с Наташей долго ходили вслед за горничной, ошарашенной и неброской на вид роскошью своего нового жилья. Ничего яркого, олиповатого, безвкусного в апартаментах не было. Мебель кто-то подобрал с изумительным вкусом. О самой совершенной бытовой аппаратуре даже говорить не стоило. О большей части ее Костя с женой и не слышали никогда. При виде детской комнаты Наташа восхищенно замерла. Здесь нашлось все, что только можно было себе представить, и даже больше. Безумное количество разных игрушек, забитые пеленками и памперсами лучших ферм-шкафы, молочные смеси, масса гигиенических приспособлений. Маленький бассейн вместо ванны вообще заставил сдавленно охнуть. Вот так роскошь. Да это не жилье, а вообще нечто такое, о чем они и мечтать не смели. Оставшись наедине, супруги долго смотрели в глаза друг другу. Наташе все равно было очень не по себе, слишком много необычного для одного дня. Но обратного пути нет, она тоже это знала. Сама не понимала, откуда взялось странное знание, но знала. Вздохнув, она встала, распаковала чемоданы и принялась раскладывать вещи по шкафам. Предстояло тщательно обследовать апартаменты уже самостоятельно. Свое жилье она должна знать досконально. Несмотря на прекрасную мебель, комнаты выглядели нежилыми, не было в них живого духа, мелкого беспорядка, указывающего, что здесь живут люди. Костя засел в гостиной, включив компьютер с огромным голым экраном, и погрузился в интернет. Наташа невесело улыбнулась. Ребенок. Боже, какой еще ребенок, несмотря на свои 35 лет. Мягко гудел двигатель роскошного белого линкольна. Лена удобно устроилась на мягком сиденье и напряженно размышляла. Пальцы нервно постукивали по колену, глаза смотрели в никуда. Нижняя губа была закушена. Сняв с ментала информацию о людях древней крови, она приняла решение говорить только с одним из живущих в Петербурге. Второй оказался откровенным подонком. Точнее говоря, с одной. Древней старушкой более ста лет от роду. Старость ведь не проблема, завтра молодой проснется. Для омоложения Лене больше не требовалась помощь Гарвельта. Сама уже была способна на такое. Откровенно говоря, знания и умения, вложенные ей в мозг палачом, до сих пор пугали. Но одновременно и воодушевляли. Сколько всего невероятного открылась обычной русской девушке, которая Лена всегда себя считала. Совсем недавно она была никем и ничем. И вот на тебе, верховный мастер равновесия, маг страшной силы, Власть которого непредставима выше власти любого президента или короля. Это она, та Леночка Станцева, примерная и послушная девочка из Райцентра Сланца? Надо же. Прошла какая-то неделя после переезда в поместье, а все настолько изменилось, что расскажи, кому не поверит. Да и сама бы не поверила, смеялась бы доколик. Бросив взгляд на сидевшего напротив Регаана, Лена иронично улыбнулась. Рыцарь напросился в поездку, оказавшись свидетелем сборов. Наверное, очень хотелось повидать незнакомый мир. Что ж, пусть, ему не помешает, халтанов хватает. Гондарец поначалу несколько недоверчиво отнесся к незнакомой одежде, предпочитая привычную кольчугу. Однако после того, как господин Акутагава все же заставил его переодеться и несколько раз рубанул мечом, чтобы доказать преимущество Камбеза, пришел в сугубый восторг. Лезвие просто не доходило до тела. Возникало едва заметное свечение, и меч застывал в воздухе, как будто его что-то удерживало. За такие магические доспехи любой король казну и пол королевства отдаст, причем не будет считать, что продешевил. Надо же, нет оружия, способного повредить человеку в этот самый халтан одетому. Вспомнив его откровенный восторг, Лена снова не удержалась от улыбки. Сейчас Риган сидел и, приоткрыв рот, шалело смотрел в окно на великолепные дома, потоки машин и бесчисленных пешеходов на улицах Питера. Что за невозможный мир. Первым, что поразило рыцаря еще во время тренировки, оказались выехавшие из-за деревьев кареты без лошадей. Вот уж чудо. А поняв, что госпожа Елена собирается в город, Риган не выдержал и попросился с ней, весь изведшийся от любопытства. Побывать в чужом мире и не увидеть ничего, кроме поместья? Нет, такого он себе не простил бы. Не зря попросился. Увиденное в прозрачное только изнутри окно самоходной кареты потрясло регана до глубины души. Это как же такие дворцы огромные выстроили? Да и количество людей заставляло ежиться. Похоже, только в этом гигантском городе живет больше народу, чем в Гондаре и Рохане вместе взятых. Но кое-что насторожило рыцаря. И сильно. К выезду за пределы поместья готовились, как не к каждому бою готовятся. Японец с непроизносимым именем Акута Гава отобрал лучших бойцов из воинов пути и высших вампиров. Даже выходили наружу по нити, сразу оказавшись на Литейном проспекте, по словам госпожи Елены. Кто-то сказал, что поместье окружено бойцами иерархий. Лучше не рисковать без толку Кто знает, что за оружие они могут применить. Изредка бросая на Елену короткие взгляды, Регаан все больше убеждался, что между ними все закончилось на самом деле. Молодая женщина смотрела на него совершенно равнодушно, как будто в трактире не она буквально накинулась на него. Странно все-таки. Неужели несколько глупых слов убили зарождающееся чувство? Похоже на то. Очень жаль. Притом Регаан отметил во время тренировки, что сестра Елены бросала на него весьма заинтересованные взгляды, из-за чего получила несколько дополнительных ран, но так и не прекратила посматривать на него. Но сестра — это не Елена. Вот ведь в чем беда. Именно она чем-то затронула давно зачерствевшее сердце, заставив его колотиться, как у влюбленного мальчишки. Неужели влюбился на старости лет? «Ох, Регаан, и что ты за дурак такой?» Что-то на троллейбусной остановке, мимо которой проехал Линкольн, привлекло внимание Лены. Она приказала вернуться, сама не понимая, ради чего. Машина сдала немного назад, и Лена уставилась в окно. Ах вы сволочи. Какие-то хорошо одетые молодые парни приезжали к стене остановки седого как лунь старика с несколькими орденскими планками на потертом пиджаке. Они что-то орали и махали перед его лицом кулаками. Старик с болью смотрел на них и молча плакал. По морщинистым щекам стекали дорожки слез. Такаси! с трудом выдавила Лена, кусая губы от гнева. Прошу вас о помощи. Пуганите, пожалуйста, эту мразь. Только пугануть? Безразлично. Это не люди. Такие не имеют права на жизнь. Но все-таки не убивайте, поучите как следует. Как прикажет госпожа. Японец склонил голову и выскользнул из машины. «А как это?» – недоуменно спросил Риган. «Какое неуважение к старому человеку. Он же им в отцы, а может и в деды годится». «Это хуже. Старик из ветеранов войны, во время которой зверье жуткое остановили. Те звери людей заживо миллионами жгли и жир из них вытапливали. Мыло варили из него и из человеческой кожи сумочки дамские шили». А теперь вот всякие молодые подонки смеют издеваться над ветеранами. Где бы они были, если бы эти старики в свое время ценой собственных жизней страну не защитили? На той войне около 30 миллионов наших людей полегло. Ветеранов уже и не осталось почти, а тут какая-то сволочь на них еще и руку поднимает. Лицо рыцаря мгновенно стало суровым. Он сжал кулаки и решительно полез из машины вслед за японцем. Обнаглевшие молодчики не успели даже понять, что происходит. Из роскошного линкольна, остановившегося неподалеку, выбрались два хорошо одетых мужика и без лишних слов принялись их избивать. Парни орали, матерились, бестолково махали руками и ногами, пытались сопротивляться, но их сделали как малых детей, переломав ноги, руки и ребра. Жестоко и быстро, без малейшей жалости. «Здравствуйте, отец!» Реган низко поклонился старику. Позвольте подвести вас до дому, чтобы больше никакая сволочь не напала. — Спасибо вам, сынки! — расчувствовался ветеран. — Спасибо! — Это вам, отец, спасибо за то, что зверей остановили, что кровь свою проливали. Понемевшего старика уважительно усадили в машину. Он только растерянно лупал глазами на роскошный салон, не понимая, что происходит. Это когда же бывало, чтобы богачи вступились за нищего пенсионера? «Никогда о таком не слыхал». «Здравствуйте», — улыбнулась ему Лен. «Что им от вас надо было, отец?» «Здравствуйте», — пролепетал старик. «Если бы я знал, доченька, ковылял себе потихоньку к остановке из магазина. Здесь магазин дешевый. Не видел, что рядом клуб какой-то. Да того ли мне? Дойти бы, ноги совсем отнимаются. А тут эти идут». Нормальные на вид молодые ребята, кто бы и подумал. Весь тротуар заняли. В сторону оттолкнули так, что чуть не упал. Я их посовестил немного, так они вон что начали. Едва не избили. Спасибо, что вы помогли. В следующий раз подумают, прежде чем стариков трогать. Лена скрипнула зубами. Ненавижу таких подонков. Хозяевами жизни себя считают. Зря. Куда вам, отец? «Да и недалеко, доченька!» С трудом выдавил он, все еще не придя в себе. «Прямо на троллейбусе три остановочки всего. 124-й дом!» Лена удивленно вскинулась. Именно в этом доме и жила старушка, к которой они ехали. «Совпадение?» «Что-то не слишком верилось в подобные совпадения. Не бывает такого. Судьба?» «Скорее всего, так. Интересно. Даже очень». Палач учил всегда обращать внимание на знаки судьбы, иначе упустишь немаловажного. Просканировав ветерана, Лена едва не хихикнула от возбуждения. Тоже древняя кровь имеется. Очень разбавленная, потому и не обнаружила во время чтения ментала. Но не страшно. Вполне можно произвести инициацию на силу, а молодость и вовсе не проблема. Вопрос в другом. Как его уговорить? «А вы, случайно, не знакомы с Анной Елизарьевной Белозерской?» — спросила она на всякий случай. «Как же не знаком?» — удивился старик. «Соседка моя, а чего?» «Да мы как раз к ней и ехали», — Лена улыбнулась. «Родственница она моя потерянная». «А ведь точно?» Ветеран прищурился, уставившись на нее. «Похоже ты на нее, доченька, дюжа похожа». «В нашем роду всегда так». Продолжая улыбаться, Лена развела руками. «А вас как зовут, отец?» «Михаил Поликарпович Швачко. «А меня Еленой. Справа от вас господин Такаси Акутагава. Он японец. Слева Ригаан Дааналь. Он из Гондора». Мужчины вежливо наклонили головы. Михаил Поликарпович долго внимательно смотрел на воина пути, А Затем вдруг резко задал какой-то вопрос на японском. Лена удивленно посмотрела на него, не успев уловить смысл. «Старик знает японский? Откуда?» «Нет, не самурай, уважаемый». Ответив на том же языке, так изобразил поклон. «Выше. Мы в той войне не участвовали. Нас войны людей не касаются. Вам, вижу, доводилось сталкиваться с самураями». С вашими хвалеными ниндзя тоже, проворчал старик. Немало они нашей кровушки попили в свое время. Но мы разведкой справились. Не удивлен. Японец почти незаметно улыбнулся. Ниндзя всего лишь отколовшиеся, укравшие некоторые методики тренировок. Их не стали трогать в надежде, что одумаются. Сейчас их и не осталось. Настоящих я имею в виду а те, что есть, это так, последуше, не стоят внимания». «И что же вы делаете в России?» «Охраняю госпожу». «Кто же ты, доченька, что тебя такие люди охраняют?» Михаил Поликарпович внимательно посмотрел на Лену. «Вы что-нибудь знаете о так называемых иерархиях?» спросила она, мгновенно поняв, что старик в свое время имел отношение к спецслужбам. Слыхал! Взгляд Михаила Поликарповича потяжелел. Редкая сволочь. Вот с ними мы и воюем. Они такого натворили, что весь мир на грани гибели находится. а им все мало, все власти хотят, только забывают, что на любую силу другая сила найдется. Вот я эту новую силу и возглавляю. Они слишком ли ты молода для того, девочка? Старик коронично прищуривался, явно чувствуя себя в своей стихии. Я что, ли того хотела? Тяжело вздохнула Лена. Свалилось на меня это. Неделю назад всего жила себе спокойно в общежитии, ребенка воспитывала. Думала, так и дальше будет. Увы, за несколько дней взлетела на самый верх, сама того не желая. Сказали больше некому. Придется тянуть лямку, хочу я того или нет. Вы вижу, человек опытный. — Так помогите. — И рад бы чего полезного сделать, — Развел руками старик. — Да возраст. 92 года. — Это не проблема. Лена усмехнулась, сканируя память старика, и с каждым мгновением все больше понимая, что лучшего начальника оперативной службы не найдет. Редкий профессионал. — Утром проснетесь с двадцатилетним. «Понимаю, в это трудно поверить, но лучше посмотрите сами». «Знать правду говорили, что в этих самых иерархиях настоящие колдуны засели!» Михаил Поликарпович помрачнил. «У нас в отделе много данных по ним было. Жаль, ни одну паскуду так поймать и не смогли. А новые власти отдел разогнали. Столько работы псу под хвост ушло!» Он обреченно махнул рукой и зло добавил. «Временщики проклятые!» «Они всего лишь марионетки и иерархий», — Лена вздохнула. «С каждым днем их сети опутывают наш мир все плотнее. Если мы не остановим, то...» «Знаете, я изумлена, что вот так случайно вас встретила. Никак не ждала такой удачи. Это судьба, не иначе. Но вы мне не верите, я это прекрасно понимаю. Потому дам вам молодость без каких-либо обязательств с вашей стороны». Как я уже говорила, утром проснетесь молодым. Захотите, позвонить Место для вас всегда найдется. — Да кому я нужен? — скривился Михаил Поликарпович. — Старый пень, который не сегодня, не завтра подохнет. Тайны нашего отдела? Да какие там тайны? Сам понимаю, что все это давно сгнило, 20 лет прошло. В молодость не верю, в такое никто не поверит. Но рискнуть согласен. «Мне, теряясь, по большому счету, нечего. Жизнь прожил. Квартиру не отобрать, она на балансе конторы числится. Больше с меня брать нечего. Если в самом деле могу чего толкового сделать, так и чего же нет? Согласен?» «Если хотите, можем сегодня же отвезти вас в поместье». Лена улыбнулась. «А нет, так подождите до завтра, сами увидите, каким утром станете. Только мне надо до вашего лба дотронуться». «Да пожалуйста!» Она сформировала заранее подготовленное заклятие генетического изменения, добавила необходимые знания в сжатый пакет информации и положила руку на лоб старику. Он глухо вскрикнул и вздрогнул, ощутив внезапную дурнату. Довольно долго не мог прийти в себя, а придя, понял, что знает куда больше, чем раньше. И что такое иерархии, и как возникает серая пирамида, и что она из себя представляет, и что случится после того, как она вырастет полностью. Также знал, кто такой палач, и почему он приходит в мир, где нарушено равновесие». «Вот оно как получается!» Хрипло выдохнул старик, осознавший что девочка, сидящая перед ним, никто иной, как глава недавно родившейся иерархии равновесия. «Именно так, Михаил Поликарпович, именно так». «Нет, такой возможности накрутить этой сволочи хвост я не упущу!» Он рассмеялся дребезжещим смехом. «Ни за что на свете! Ведь мы почти поняли, кто они такие, эти ваши иерархи долбаные, чисто оперативными методами!» «Вот вам и придется создавать из ничего оперативную службу иерархии!» Лена тоже засмеялась. «Средства любые!» «Пока мы сильно отстаём и от темных и от светлых». «Вот именно», — вмешался встревоженный чем-то Такаси. «Нам сели на хвост. Не знаю уж, как они на нас вышли, но факт остается фактом. Придется принимать бой. Вы готовы, госпожа?» «Маги есть?» Лена нахмурилась. «Да, шесть высших магистров. Из них двое темных, остальные светлые». «Ясно. Бойцов иерархии возьмёте на себя. С магами я справлюсь». Будьте осторожны, госпожа. Со светлыми вы дела еще не имели. У них немало чего в запасе есть. Спасибо. Разберусь. Машина съехала на обочину и остановилась. Лена откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, погружаясь в ментал. Оказавшись в прошитой тысячами золотых нитей пустоте, она осторожно тронула ближайшие, опускаясь глубже. И где интересно, господа маги засели. Ясно. В нескольких километрах от Линкольна, тоже в машинах. Что это за заклятие они плетут? Ого, сволочи какие. Если допустить срабатывание этого заклятия, то лимузин свернется в двухмерный объект вместе со всеми находящимися внутри людьми. Что ж, господа, вы первыми вышли на тропу войны. Потому не обессудьте. Лена развернула подготовленное еще дома заклятие лишения силы. Убивать не хотелось, да и лишение силы для мага уже смерти. Ни свет, ни тьма не были способны на такое. Для того требовалось совмещать и то, и другое. Причем таким образом, который изначально считался физически невозможным. Лена работала на пределе сил, не замечая, что у нее потекла кровь из носа и ушей. Слишком велико оказалось напряжение. Ведь наученные горьким опытом иерархии выставили такие щиты, что пробиться оказалось совсем непросто но пробилась. Заклятие развернулось и накрыло магов. В нескольких машинах, находящихся в паре километров от Линкольна, взвыли от голову более шесть человек. Они раскачивались, прерывисто крича и заливаясь кровью, хлещущей из ушей, носа и рта. Немного придя в себя, каждый понял, что больше не способен ни на что, превратившись в обычного человека. Кто-то выжиг им саму способность касаться силы. Шок от осознания этого факта оказался настолько велик, что двое светлых и один темный тем же вечером покончили с собой. «Что с ней?» — глухо спросил Михаил Поликарпович, встревоженно смотря на текущую износ лены кровь. «Госпожа ведет бой с магами», — пояснил Такаси, осторожно вытирая лицо молодой женщины носовым платком. «Мы, к сожалению, против магов почти бессильны». Зато вы сами после инициации сможете участвовать в таких войнах. Ваш потенциал это позволяет. Старик задумался. Многое в свое время узнал их отдел. Немало удалось выяснить окольными путями. По крайней мере, достаточно, чтобы понять. Иерархии крайне опасны и существуют на самом деле. Но как ни пытались выйти на конкретных людей, ничего не получалось. Любые связи обрывались в последний момент, не давая никого взять за жабры. А следы проклятых иерархии находились везде. Их агенты влияния стояли за каждой бедой, валящейся на страну. Именно их усилиями и был разрушен Советский Союз, как не старался специальный отдел ГРУ предотвратить это. Новой власти отдел оказался не нужен. Лучших профессионалов вышвырнули на улицу. Михаил Поликарпович был уже стар, потому оказался на пенсии. Доживал оставшиеся немногие годы как мог и не думал, что еще в своей жизни столкнется с иерархиями. А вот столкнулся. Он анализировал полученные от Елены Сергеевны знания и понимал, что в стороне не останется. Совесть не позволит. Лена со всхлипом вынырнула из ментала в реальный мир и отчаянно закашлялась. Ее трясло от слабости. Голова буквально раскалывалась от боли. В ушах что-то взрывалось, в глазах темнело. Такаси почти силой заставил ее выпить стакан водки, после чего немного полегчало. Кое-как отдышавшись, она откинулась на спинку сиденья. Желудок криком кричал, требуя немедленно наполнить его чем угодно, хоть заплесневевшими сухарями. Видимо, слишком велик оказался расход энергии. — Найдите ресторан, — с трудом выдохнула Лена. — Мне срочно надо поесть. — Я знаю. Японец кивнул, что-то бросив водителю, сидевшему за перегородкой. «Так всегда бывает». «Стоп», — опомнилась она. «Магов я нейтрализовала, а бойцы...» Охрана отсекла. Да те не испытывали большого энтузиазма после случившегося с магами. Немного постреляли и унесли ноги в свояси «Необходимо понять, как они нас обнаружили». Лена нахмурилась. «Машина прикрыта самыми сильными пологами из возможных. Вышли мы по нити, из ворот не выезжали. Так как же?» «Не знаю», — невозмутимо ответил Такаси. «Спросите у повелителя». «Спрошу». Далеко ехать не понадобилось. На Лиговском проспекте располагался известный кавказский ресторан «Багратиони». Вскоре лимузин мягко затормозил у входа, сопровождаемый двумя джипами охраны. Внутрь с госпожой отправились Такаси, трое его подчиненных и два вампира, хорошо знакомые Лени Дитрих и Франсуа. Плюс Регаан и Михаил Поликарпович, к которому быстро вернулись профессиональные навыки. Войдя, старик окинул ресторан подозрительным взглядом, сразу отметив небольшую компанию хорошо одетых парней в углу и показав на нее господину Гави. Однако те не обратили на вошедших ни малейшего внимания. Зато официанты так и бросились к богатым посетителям. Их успели предупредить снаружи. Простые люди на линкольнах не разъезжают. Японцы рассредоточились вокруг стола, выбранного госпожой, накинув на себя полок невидимости. С этого момента заметить их мог только опытный маг. «Плотный обед на троих по вашему вкусу». Резко бросила Лену угодливо загнувшемуся официанту, зная, что воины пути все равно не едят ничего, приготовленного чужими руками, а вампирам и не нужно. Если вдруг захотят, то сами закажут. «Побольше снова, Бутылку лучшего коньяка и как можно быстрее. У меня нет времени». «Сию секунду». Не прошло и пара минут, как принесли холодные закуски, на которые Лена накинулась с удивившей её саму жадностью. Желудок радостно заворчал, получив поживу. Немного насытившись, она облегченно вздохнула и начала есть уже медленнее. Готовили в этом ресторане неплохо, хотя, конечно, и сравнения со стрипней Пелагеи Степановны не было. Вскоре подали горячее нескольких видов, и Лена занялась едой, выпив еще немного коньяку. Такаси сказал, что это обязательно. Риган ел осторожно. Еда на его вкус была слишком остра, через чер много специй. Он с любопытством оглядывал зал, да чего же большой и роскошный трактир. Дома таких никогда не видел. Впрочем, город-то непредставимо огромный. Здесь еще и не то может быть. Произошедшее в дороге заставило рыцаря задуматься. И сильно задуматься. Елена так легко справилась с шестью магами высшего посвящения. Никак не ожидал, что она способна на такое. Хотя да, глава иерархии равновесия — это вам не просто так, это очень даже значимо. Наверное, повелитель много ей передал и многому научил. Официанты поглядывали на компанию за столиком у входа с некоторым недоумением. Японцев они не видели. Севшие неподалеку двое крепких мужчин в дорогих костюмах, заказавшие только кофе, явно были всего лишь охраной при богатой дамочке еще ее сопровождал нищенский одетый древний дед глаза которого однако настороженно скользили по залу и каждый на кого падал его взгляд нервно ежился что-то в этом старике было пугающее до онемения. да еще красивый парень лет 30 на вид наверняка хахаль слишком смазлив вот только сама дамочка удивляла обычная питерская девчонка в просто выглядящем джинсовом костюме ничего особенного тысячи таких по улицам бегают Похоже, дочь какого-то крутого. С чего бы иначе ее так охраняли? У богатых, как известно, свои причуды». Лена с удовольствием ела какое-то неизвестное блюдо. В кавказской кухне она не разбиралась совершенно. Не сразу она обратила внимание, что к их столикам приближается один из сидевших в углу зала молодых людей. А обратив, насторожилась. Скользнула по нему ментальным щупом и изумленно вздернула брови. «Вампир» но не арват, принадлежит другому клану. Поняв, что тот заинтересовался не ею, а своими собратьями, успокаивающе махнуло рукой на насторожившимся воинам пути, готовым отразить атаку. «Нашлась пропажа!» С ненавистью прошипел незнакомец, подойдя к вставшему из-за стола ухмыляющемуся Дитриху. «Их, поскут все обыскались, а они себя в кабаках рассиживают!» «Бегом к хозяину, Арват, понял? Он предупрежден, что тебя с приятелем видали здесь. Чего стоишь? пошел? «Мне плевать на вашего хозяина». Дитрих насмешливо осклабился. «Мне он не хозяин. Я служу госпоже Эрдет. Эрдеты второй из уцелевших на земле вампирских кланов. «Это и вот бляди, что ли?» Презрительно скривился тот, показав на Лену. «Охренел? Забыл, как хозяин за неподчинение наказывает? По гробу соскучился? Так гляди, устроит тебе это развлечение!» Возмущенная несусветным хамством, Лена медленно встала, одновременно опутывая вампиру сетью повиновения, как называли одно хитрое заклятие, позволяющее брать под контроль любую нежить. Тот дернулся. Во взгляде появилась растерянность, а затем и страх. Эрдет никак не ждал напороться в ресторане на магистра высшего уровня, равного по силе самому главе темной иерархии. Но девчонка не выглядела таковой. «Ты обнаглел вампир», — презрительно процедила сквозь зубы Лена, подвесив над рукой комок первородного пламени. «Ты осмелился оскорбить меня? Хозяин, говоришь? Хозяин далеко, зато я близко. Знаешь, что я сейчас с тобой сделаю?» «Простите, госпожа!» — в отчении завизжал тот, рухнув на колени. «Я не знал, кто вы!» «Ладно, так и быть, я тебя отпущу», — зловеще рассмеялась она. «С одним условием. Передашь кое-что своему хозяину. Как там его Дэн, кажется? Так вот передашь, что если он хочет полномасштабной войны и иерархии, то он ее получит, со всеми вытекающими последствиями». «Любые действия против Елены Станцевой, ее дочери, друзей или родственников я с этого момента расцениваю как официальное объявление войны. Уяснил? Да, и еще клан Арват принадлежит мне». «Я передам, госпожа!» Эрдет стукнулся лбом об пол, сообразив, что оскорбил даже не высшего магистра, а главу иерархии. То, что его отпускают после такого живым, было вообще чудом. Но глава какой иерархии эта женщина? Со светом ведь у тьмы давнее и плотное сотрудничество. Взгляд вампира упал на алиан, висящий на груди Лены, и он едва не завизжал от ужаса, поняв, что перед ним. Владыка бездны. Да это же равновесие. Мало того, вокруг ведьмы из воздуха появились четыре азиата, в которых опытный глаз сразу мог узнать легендарных воинов пути. Старые страшные сказки оказались правдой. «Иерархия равновесия существует и готова начать войну». Лена отпустила вампира. Тот снова поклонился, подхватился на ноги и опрометью рванул прочь из ресторана. За ним потянулись его сотрапезники, опасливо поглядывающие на окруживших госпожу воинов пути. Она пренебрежительно смотрела вслед этой компании и кривилась. Как и все привыкшие жить насилием над другими, Они оказались первостатейными трусами при малейшей угрозе их драгоценной жизни. Она села и продолжила обедать, не обращая внимания на удивленные взгляды официантов, подносивших новые блюда. Съела столько, сколько обычно съедала за два дня и ничуть при этом не объелась. «Госпожа, зачем?» В голосе Такаси слышалась укоризна. «Иерархия еще не создана. Не рано ли объявлять войну?» наоборот лена довольно ухмыльнулась полученные новости заставят господ иерархов проявить осторожность сбавить обороты нарваться на войну с неизвестной по силе иерархии им вовсе не хочется не знают на что мы способны предпочтут выждать а нам того и надо времени не хватает катастрофически вполне возможно что вы правы покивал японец но нам тоже придется удвоить осторожность «Иерархи привыкли решать свои проблемы с силовыми методами, потому могут и рискнуть». «Пусть попробуют. У меня для них есть в запасе несколько интересных сюрпризов. Нарвутся – пожалеют». Вернувшись в машину, Лена задумалась. Предстояло уговорить старушку 110 лет оставить за спиной привычную жизнь. Как интересно, бывшая княжна Белозерская сумела прожить столько. Наверное, древняя кровь сказалась. Она поделилась своими мыслями с Михаилом Поликарповичем. «Предоставьте это мне!» — улыбнулся старик. «Я хорошо знаю Анну Елизарьевну. ее и убеждать не придется. Авантюристка та ещё, несмотря на возраст». После увиденного в ресторане он поверил во всю и сразу. Даже в то, что завтра станет молодым. Клубок белого огня над рукой Елены Сергеевны оказался очень убедителен. Да нельзя убедителен. Да и разговор с вампиром дал немало пищи для размышлений. У девочки есть характер. Такая потянет большое дело, справится. Не зря ее выбрал этот самый палач. Только помочь надо, стопчут ведь, если ошибется по неопытности. В такие дебри соваться придется, что лучше и не поминать на ночь, чтобы кошмаров не снилось. Отставной полковник ГРУ куда лучше прочих понимал механизмы функционирования власти в современной России. Да и не только в России. Только не знал до сих пор, кто за этими процессами стоит. Теперь знает и отдаст все силы, чтобы им помешать. Как ни странно, Михаил Поликарпович оказался прав. Долго уговаривать Анну Елизаревну не понадобилось. Убедившись, что Лена в самом деле сильно походит на нее саму в молодости, старушка внимательно выслушала невероятный рассказ. Перенос по нити в Париж убедил ее, что девочка не лжет. Упускать вероятность второй жизни и молодости? Нашли дуру. Бывшая княжна, не раздумывая долго, дала согласие войти в иерархию равновесия. Вскоре машины вернулись домой с двумя будущими мастерами. Лена ушла отдыхать и не знала, что старый гороушник сразу по прибытии в поместье развил бурную деятельность. Настоял на встрече с палачом и о чем то долго говорил с ним. Затем исчез сопровождаемый несколькими воинами пути и Настей. Вскоре в доме один за другим начали появляться старики, ветераны спецслужб. Михаил Поликарпович воспользовался тем, что его многие знали, и решил поспешить, пока еще не помолодел. Потом друзья могут его и не узнать, потому времени лучше не терять. К сожалению, многие уже умерли, но основной костяк спецотдела ГРУ еще сохранился. Большинство прежних сослуживцев согласились помочь коллеге, жаждая полной мерой отплатить разрушившим их страну сволочам.